Глава 25. Февраль 1998 года. В ночь после смерти Эмили я вертелась и металась в постели, но никак не могла заснуть. Что-то шевелилось внутри меня, какое-то непонятное беспокойство, которое пока не удавалось распознать. Кайл по-прежнему сидел в дверях спальни, чтобы не дать мне в случае чего заняться гимнастикой. В конце концов я села на кровати и спросила его — «Можно мне позвонить папе?» Днем доктор Ларсон предлагала мне позвонить отцу с новостями о смерти Эмили, но я отказалась, потому что точно не знала, как он отреагирует. Какая-то часть меня боялась, что, узнав об этом событии, папа может в будущем использовать его против меня, мол, не будешь есть, кончишь, как Эмили. Но сейчас что-то начинало колокотать у меня внутри, и мне было просто необходимо поговорить с папой. — Время, конечно, неурочное, — сказал Кайл, — но тебе сегодня пришлось многое пережить. Идем со мной. Я встала с постели и прямо в пижаме последовала за ним на сестринский пост. Кайл снял трубку свищающего на стене телефона и протянул мне. Я набрала номер. — Алло? — хрипловато протянул папа, явно разбуженный моим звонком. — Папа, — позвала я. — Лима? «С тобой все в порядке?» — спросил он очень встревоженно. «Умерла моя соседка». Получилось так жалобно, словно я перепуганная малышка, а не бунтарка с РПП. «Ох, как же я тебе сочувствую!» — дрожащим голосом проговорил папа и закашлялся, явно чтобы замаскировать свой страх. «Спасибо», — с трудом выдавила я. «Тебе пришлось пережить так много потерь», — сказал папа. Тут он был совершенно прав. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Не уверена, что нормально». В кои-то веке честно ответила я. И за то время, что РПП держала меня в тисках, оно проделало отличную работу, постоянно напоминая мне, какая я нелепая и никчемная. Мало-помалу я даже начала верить, что маму отняли у меня именно из-за этих моих ужасных качеств. А еще я начала верить, что всем будет наплевать, даже если я вдруг растаю в воздухе, что моя смерть никого не огорчит. Но когда Эмили умерла, глубоко внутри у меня что-то встрепенулось, пробудив жизненную силу, которая спала все эти долгие месяцы. Я поняла, что не хочу умирать. Расстройство пищевого поведения могло угрожать, что бросит меня, если я не стану его слушаться, и тогда я останусь совсем одна. Но чего оно не могло, так это гарантировать, что я не умру, если буду и дальше выполнять его приказы, потому что теперь у меня было доказательство. Я не застрахована от смерти. Моя соседка умерла, ушла навсегда и больше никогда не вернется, в точности как мама. «Дело в том, что смерть меня пугает», — сказала я папе. «Меня тоже», — признался он, стараясь подавить слезы. «Я так тебя люблю, и я тебя люблю». На этот раз я говорила искренне. Это не была манипуляция РПП, которая хотела, чтобы меня забрали из новых горизонтов. Слова сами слетели с губ, неосознанно, как в старые добрые времена. В дверях сестринского поста появилась доктор Ларсон. «Беатрис, как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Я разговариваю с папой», — ответила я ей. «Очень хорошо», — одобрила она. Когда вы закончите, я буду ждать тебя в спальне. Попрощавшись с папой, я вернулась к себе в комнату. Доктор Ларсон была там, сидела на кровати Эмили. «Как поговорили?» — поинтересовалась она. «Вроде бы хорошо». «Хочу, чтобы ты знала. Я очень рада, что ты у нас лечишься», — заверила она меня. С ее стороны было невероятно великодушно сказать такое, учитывая, как ужасно я себя с ней вела. И меня слова психотерапевта удивили. «Почему вы так говорите?» — спросила я у нее. «Я не слишком-то хороший и приятный человек, особенно с вами». «По-моему, ты хороший человек, которому пришлось многое пережить», — возразила доктор Ларсон. «Спасибо», — неуверенно пробормотала я. «А еще мне кажется, что мир становится лучше от того, что в нем есть ты. Может, пока ты в это не веришь из-за вранья, которая внушает тебе РПП». Но однажды поверишь я знаю я скользнула в постель натянула на тело тонкую простыню и спросила можете вернуть мне одеяло пока нет покачала головой доктор ларсон но не потому что я тебе не доверяю я не доверяю рпп пока что придется защищать тебя от него ладно в этот раз я не разозлилась на нее как раньше что то изменилось если я хочу жить Мне нужна помощь, и впервые с тех пор, как я оказалась в новых горизонтах, действия доктора Ларсон принесли мне облегчение.